Теперь мне частенько кажется, что лучше бы не писать больше ни слова, потому что это создает лишь дополнительные трудности. Макс приехал в деван Я поджидала его на Петтингтонгском вокзале, и мы вместе сели в ночной поезд. В мое отсутствие вечно что-нибудь случалось. Розалинда встретила нас в обычном своем бодром и деятельном состоянии и тут же сообщила о несчастье. Питер укусил Фредди Поттера за нос. Меньше всего мне хотелось услышать по возвращении домой, что наш драгоценный пес тяпнул за нос драгоценного сына нашей драгоценной экономки-поварихи. Розалинда объяснила, что Питер не виноват. Она предупреждала Фредди Поттера, чтобы он не приближал свою физиономию к морде Питера и не дразнил его. А он все равно подходил к Питеру все ближе и ближе и жужжал. Вот Питер и цапнул его. — Да, — ответила я. Но, боюсь, миссис Поттер такое объяснение не убедит. Нет. Представь себе, она отнеслась к этому довольно спокойно. Хотя, конечно... Она не в восторге. А чего же ей быть в восторге? Но Фредди, надо сказать, вел себя очень храбро. Он вообще храбрый, добавила Розалинда в защиту своего любимого приятеля по играм. Фредди Поттер, сын кухарки, был года натри три младше Розалинды, и ей доставляло огромное удовольствие верховодить им, заботиться о нем, исполнять роль великодушной заступницы и в то же время быть безжалостной тираншей при выборе игр. «Счастье, что Питер не откусил ему нос совсем, правда?» — сказала она. «Если бы это произошло, мне пришлось бы что-то придумывать, чтобы пристроить нос обратно. Не знаю, как бы я это сделала. Наверное, сначала тебе нужно было бы его простерилизовать, да? Правда, я не понимаю, как можно простерилизовать нос? Нельзя же его прокипятить». День нашего приезда оказался одним из тех невнятных дней, которые могут разгуляться и стать ясными и солнечными. Но, как это хорошо известно знатокам деванширской погоды, могут продолжиться и чаще всего продолжаются дождем. Розалинда предложила устроить пикник в Вересковой роще. Я ее охотно поддержала, и Макс согласился с явным удовольствием. Оглядываясь назад, понимаю, что, любя меня, друзья вынуждены были жестоко расплачиваться за мой безрассудный оптимизм в отношении погоды и ни на чем не основанную уверенность, что вересковая роща предпочтительней торке в любую погоду. Это был как раз тот самый случай. Я ездила тогда на своем верном Моррисе Кауле, а это, разумеется, открытая прогулочная машина. Откидной брезентовый верх вытерся, и в нем зияло несколько дыр. Во время дождя, сидящим сзади, вода лилась прямо за шиворот. Словом, поездка с семейством Кристи на пикник представляла собой суровое испытание на выносливость. Как только мы стартовали, припустил дождь. Несмотря на это, я настаивала на продолжении путешествия, расписывая Максу прелести вересковой рощи которые он едва ли мог рассмотреть за плотной пеленой дождя и летящими из-под колес фонтанами брызг. Это был прекрасный экзамен для моего нового ближневосточного друга. Видимо, я ему очень нравилась, если он выдержал все это и еще сохранил довольный вид.